У него у самого деньги не занимали большого места в жизни. Дорогое увлечение у него было лишь одно – лошади. В ранней молодости он служил в кавалерийском полку и даже принимал участие в одном из последних кавалерийских дел в истории. Ему было больно, что роль конницы навсегда кончилась. Армия без конницы была для него уже не совсем настоящая армия. «Не спрашиваю вас, сколько вам предложили англичане. Мы вам дадим больше. Значит, вам все равно, кому служить». «Не совсем все равно. Есть разные обстоятельства. Например, опаснее служить западному миру, чем восточному. В случае провала у вас судят, а у них просто расстреливают и, что гораздо хуже, до того пытают». «Ну вот видите, некоторую разницу между западным и восточным миром вы признаете. У нас судят и не пытают. В нашем деле иногда приходится делать кое-что такое, что плохо согласуется с заповедями Моисея». «Иначе мы поступать не можем, ведь мы только защищаемся. Надеюсь, и вообще есть разница между строем, основанным на свободе, и строем, основанным на рабстве. Вы этого не видите?» «Разницы не видят только снобы». «Я слышал, что вы ненавидите советское правительство и имеете на это личное основание». «В конце концов, это для нас и не столь важно. В нашем деле, как во французском иностранном легионе, человека о прошлом не спрашивают, лишь бы он служил нам честно». «Еще настойчивее», — повторил полковник. «Вы, вероятно, хотите доставить меня на парашюте в СССР?» «Мы никого на парашютах в СССР не отправляем», – сказал очень холодно полковник. «И никакими драматическими и страшными делами мы не занимаемся». «Напрасно не занимайтесь. Если б ваши агенты 15 лет тому назад убили Гитлера, спаслись бы десятки миллионов людей». «Такими делами мы тем более никогда не занимались, — сказал полковник, — еще холоднее. Да и вас я не хочу непременно отправлять в Россию. Вы могли бы действовать, как вам было бы угодно. Мы просто хотели бы вывести из Москвы одного беспомощного человека. Он ученый и никакой политикой не занимается. Нам нужно одно его открытие. Дело нелегкое». «Для легкого дела я к вам и не обратился бы, но это особенно трудное. Из России не возвращаются. Это сильное преувеличение. Вы, наверное, окружены советскими агентами. Возможно, но я этого не думаю. У меня провалы бывали чрезвычайно редко. Кроме того, я никому из своих подчиненных о вас не скажу. А из ваших начальников...» «Они умеют хранить и не такие секреты». «И не такие? Согласитесь, что для меня этот секрет имеет некоторое значение. Мы заплатим очень хорошо, так как же?» «Я вам дам ответ через две-три недели. Мне надо съездить в Италию, не по делам, а так, чтобы отдохнуть». Ждать не очень удобно. Конечно, если у вас лихорадка, она ведь не затяжная. Нет, ничего серьезного нет, я здоров. Просто отдохну в Италии, люблю греться на солнце. Как змеи, пошутил полковник. Вы куда поедете? Еще не знаю, верно, во Флоренцию, небрежно ответил Шель. Он собирался на Капри. Я там приму решение. Что? Тоже нас, собственно, удерживает. Мне просто надоело наше ремесло. Вот как? Так вы мне дадите ответ не позднее, чем через две недели. Если я откажусь, то пришлю вам телеграмму уже через несколько дней. Во всяком случае, я повидаю вас еще до моего отъезда. По другому делу. — Не о вас? — спросил полковник, насторожившись. — Нет, об одной даме. «Сейчас об этом говорить не стоит, а этот советский изобретатель хочет уехать из СССР. Он ненавидит советскую власть. А не донесет ли он на меня первый?»